Замечтавшись своем, он смотрел куда-то вдаль. от цвингер — дворцовый ансамбль, один из выдающихся памятников немецкого барокко, построен архитектором Пеппельманом в начале XVIII века. — А дворец, а галереи? Вам, конечно, все это хорошо знакомо. — Не так подробно. Запомнился общий вид. Но помилуйте, мой юный друг, Оппенгейм посмотрел на него с укором. Как можно не знать таких шедевров немецкого барокко?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 Ах вы, вот о чем. Так сказать, в политическом смысле. Но послушайте, что, собственно, значит, мы бы погибли? К чему громкие слова? Верьте мне, люди склонны к привлечениям. Не так уж там плохо. Я это знаю из самых достоверных источников. Вот как? Совершенно определенно. Оппенгейм подался вперед и, приглушив голос, доверительно добавил. Между нами говоря, сами евреи несут немалую долю ответственности за то, что происходит ныне. Огромную долю ответственности, скажу я вам.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 Такова жестокая политическая необходимость. Крупная политика не знает сентиментальности, с этим надо как-то примириться. Разумеется. Смотрите сами, — продолжал Оппенгейм. Безработных нет. Национальное достоинство поднято. Правда, иной раз хватает через крайнюю. Поначалу так бывает всегда. Все это утрясется. Подумайте только, каким стал наш вермахт. Ведь это совершенно уникально. Внезапно мы снова стали полноценными. Народ без крупной боеспособной армии — ничто.